Глава 13 Сочи, 24 августа, утро. Проснувшись утром от стука в дверь, я поняла, что не готова встретиться с этим миром. Лицо опухло от слез, от мороженого болело горло. Славик вчера тактично оставил меня одну, оставшись ночевать в большом доме. Хотя ночью я даже об этом пожалела. В саду мне мерещились какие-то шорохи и звуки. Казалось, что где-то неподалеку скрипит дверь. В голову лезли всякие мистические мысли, а это уже признак начинающейся паранойи. Славик сообщил, что Антон еще вчера куда-то уехал, напоследок громко хлопнув дверью. Это он узнал от Вероники, которая, как и я, всю ночь проревела. Меня отъезд Антона не удивил. После всего, что он узнал, согласись, приятного мало. Ложь нельзя прощать, под какую бы благородную форму она ни маскировалась. Вероника хотела усидеть на двух стульях, а в итоге разрушила семью. И вообще, наши ряды редеют, пробормотала я, но приятель был озабочен собой. Вчера долго не мог уснуть, все думал, что вокруг знаки. «Видишь, моя мечта стать частным детективом обретает вполне реальные формы. Уже который раз жизнь сама подсовывает мне ситуации, где без меня никак. Я тут список подозреваемых набросал, как ты просила». «Смотри, мне кажется, самые подозрительные — это Антон и Зоя Ивановна. Ну, и ещё Петька-подкидыш». «Потому что они не твои родственники?» «Понимаю твоё нежелание подозревать своих, но если хочешь узнать правду, нужно быть объективным. Рассматривай не только тех, у кого был мотив, но и тех, у кого была возможность совершить преступление». Петька вообще приехал после смерти деда, и уж ему-то как раз было выгодно, чтобы дед жил и здравствовал. Кому теперь нужен какой-то Петька? А так бы с работой помог, деньжат подкинул. Славик нехотя согласился расширить список подозреваемых и сообщил, что завтрак ждет меня на столе. Думаю, он был всерьёз озабочен моим состоянием и всячески пытался угодить, за что я была ему премного благодарна. Приятель отправился в дом. Я принялась приводить себя в порядок, распахнув окна. Ночью прошел хороший ливень, и теперь в саду было по-утреннему свежо. Тут же послышался странный звук, словно кто-то волок по траве бесчувственное тело, периодически роняя его головой бордюр. В этом доме можно было ожидать чего угодно, но, высунувшись в окно, я увидела вполне себе живого Витьку. Он перетаскивал свои вещи в домик льва, волочая их по гравию. С переездом ему вроде бы помогала Зоя Ивановна, которая тащила следом свежие постель и полотенца. Решил перебраться в домик, а ты не струсливых, поздоровалась я с подростком. Маман надоела, кудахчет днями. Петька этот придурок полный, все бьет, крушит и спотыкается, лезет ко мне, то ему планшет дай, то комнату покажи. Тут спокойнее. «Буду учиться, пояснил Витька, которого достала родня, выжидающая оглашение наследства. Я могла его понять, но и пустующий домик наводил тоску ночью, отчего поспешила помочь, перехватив у сиделки стопку постельного. Тем более, что Зоя Ивановну стала громко зазывать бабка, выкрикивая: "Колдык нога, поди сюда, Зойка неряха, сама не умываешься и меня не умыла!" Ведька закатил глаза, давая понять, как относится к выкрутасам бабули. Тут же я вспомнила, что он всерьез опасался вторжения бабки с челюстью в руках в его комнату. Наверное, из-за этого решил, что дух льва предпочтительнее блуждающий по ночам Крокодиловня. Мне кажется, бабка совсем из ума выжила, — кивнул Ведька в ответ на озвученное мною предположение. Вчера ни с того ни с сего какой-то сериал мне пересказывала. — Рабыню Изауру? Фиг знает, может, и рабыню. Там про какого-то мужика, который встречался с молодой, а она была старой, просто притворялась. Ведьма короче. И парень этот вроде как это знал, и сам же эту ведьму в дом привел К старому козлу. А у него жена Кикимора, правда, но все равно законная. Страсти-мордасти. Ага, а потом она стала Марсельезу петь. Кто, жена? Нет, бабка наша. Говорю же, у нее какие-то инсайты бывают. Может, из космоса что-то поступает. Вроде её связно говорит, а потом как чебучит. Хотя ей уже лет сто, наверное. Про послание из космоса я могла бы говорить часами. Благо, папа номер три меня подробно проинструктировал. Но Витя в его возрасте не стоило взбивать голову подобной чепухой. «Ну вот, все чистое», — закончила я с пододеяльником. «Вещи льва мы еще вчера вынесли. Стол пустой. Грози свои книги». Витька принялся обживаться. Выдвинул ящик письменного стола, нагнулся и застыл, словно что-то рассматривая. гляди -ка, тут какой-то тайник», — задачился он, извлекая из ящика плотный пухлый конверт. «Он был приклеен к верхней стенке». Мы переглянулись и уставились на конверт. Видимо, в наших головах бродили одни и те же шальные мысли. «Думаешь, тут деньги?» — сглотнул Ветя. А рука его непроизвольно потянулась к ножницам. «Сейчас узнаем. Пожалуй, я плечами». Из конверта на стол вывалилась какая-то бумажка, сложенная вдвое, и фотографии. Бумажка не показалась особо интересной. Копия паспорта Зои Ивановны и ее краткая автобиография — Такие обычно заполняют при устройстве на работу. Конечно, странно, зачем Лев прятал это в тайнике, но мы тут же переключились на фотографии. Было их штук двадцать, Качество оставляло желать лучшего. Видимо, снимали на телефон, да еще и с приличного расстояния. На фотографиях был запечатлен Антон с какой-то девушкой. Она сидела у него на руках. Лицо Антона было видно четко, а вот девушки. Как-то боком. Она была стройная, высокая и с длинными темными волосами. На голове её красовалась бейсболка. Судя по антуражу, местом встречи любовников был какой-то парк или сквер. «Это не Вероника», — пробормотал Витька, рассматривая фотки. «Ну да, фигура другая, да и волосы светлее». «Получается, у Антона была подружка?» «Я давно подозревал». «Он где-то год назад стал телефон экраном вниз переворачивать», — протянул подросток. «А я подумала, что мальчишки в его возрасте гадко наблюдательны. Они видят все другими глазами и могут замечать то, что проглядит взрослый». «Зачем ли впрятал здесь эти фотки?» — продолжил он. «Не знаю. Видимо, считал, что это компромат на Антона. Другой вопрос — зачем он был ему нужен?» Да, ступудовые за наследства. Они все на нем помешались. Если бы дед четко сказал, кому бабло оставит, то все бы успокоились. А он то одному намекнет, то другому. Мог разозлиться и вообще Зое все отписать. Так Вероника говорила: Может, Лев собирал компроматы на всех? Биографию Зои вот изучил. Ну, если что не так пойдет, шантажом заставит отказаться от своей доли других. Возможно. Вздохнула я и попыталась спрятать фотографии, потому что в домик зашла Зоя с корзинкой для уборки. Фотографии она все таки заметила, прищурилась, вспыхнула, но то ли постеснялась комментировать, то ли не до конца поняла, кто на них изображен. В любом случае, спрашивать ничего не стала. Хотела еще в туалете убраться, химию залить. Вчера из-за скандала не успелась. Вы бы вышли? Мы с Витькой снова переглянулись, решая, что делать с находкой. Я хлопнула рукой по столу. Эти фотографии, даже не знаю, надо ли их сейчас кому-то показывать, расстраивать Веронику еще больше. Какой теперь смысл? Антон все равно уехал, и это ничего не изменит. И вообще они оба хороши. Обращалась я больше к Витьке, но не особо таилась. В конце концов, Зоя Ивановна была в курсе семейного скандала. «Антон Михайлович уехал?» — ахнула Зоя Ивановна. Пошатнулась, очки её съехали на кончик носа. «Надо же, что в этом доме творится?» Я сообщила сиделке о последних событиях в семействе, раз уж она все равно бы все узнала сама. Мне показалось, что она плохо себя чувствует, и в самом деле, присев, женщина пожаловалась на духоту. За завтраком, который прошел в нервной обстановке, Мы вяло живали и продолжали строить всевозможные предположения. Ко всему прочему, Зоя Ивановна, стыдясь, вдруг сообщила, что ей нужна неделя отпуска. Числав Станиславович давно обещал. «Но все эти несчастья в доме... Думаю, вы сейчас без меня справитесь. А мне на обследование надо, у меня с давлением давно проблемы. Я за полгода записывалась». Сегодня съезжу на консультацию, а уже с завтрашнего дня в отпуск. Дочка должна приехать. Сабина и Светлана Петровна заверили, что уж недельку за бабулей они присмотрят. Зоя обрадовала их, что уже договорилась с другой толковой сиделкой из агентства по подбору персонала. Думаю, сетошки не спешили домой, хотя бы потому, что адвокат деда должен был явиться в ближайшие дни. И все в семье... Негласно ждали этого события, чтобы узнать, наконец, ху из ху. Петька тоже не терял присутствия духа. Сидел с забинтованным пальцем и уминал сырники. Казалось, происходящее в доме его только умиляет и веселит. Вид у него постоянно был лихой и придурочный. У меня мелькнула мысль, а что, если он тоже ждет оглашения наследства? Вдруг дед обещал его упомянуть? Оттого и вызвал поверенного, вносил изменения в завещание. После отъезда Зои Ивановны, показавшегося мне слишком скоропалительным, мы со Славиком немного прибрались на кухню и устроились в гамаке. Он был в леопардовом халате и в ажиотаже. «Я ж тебе говорил, тут что-то не то. Сначала Антон уехал, теперь Зоя Ивановна в отпуск собралась. Остальные сидят тут как миленькие, значит, им бояться нечего». Тем более в обоих случаях сиделка была едва ли не последней, кто видел обоих покойников живыми. Странно, да? Не слушая Славика, я набрала номер Антона. Конечно, не подозрения Славика двигали мною, а желание поскорее передать эту головную боль папе номер два. Он как раз здесь, в Сочи. Вот пусть сам своего Каспера и инструктирует. Равнодушный голос сообщил мне, что абонент недоступен. Это насторожило, но я сразу же подумала, что Антон просто ушел в запой. Так делают практически все мужчины, когда на личном фронте проблемы. Ну, кроме моего папы номер три. Обычно уходил не в запой, а в себя. Великая и понятная мамулина мудрость. С визгом скрипнули тормоза машины, хлопнула дверца, скрипнули ворота, и в сад влетела заплаканная Вероника. Еще во время завтрака она куда-то умчала на своей Тойоте. Сабина с Помойславика шушукали, что она отправилась в квартиру матери, чтобы попытаться помириться с Антоном. Там хранились все их вещи, предполагалось, что больше идти Антону некуда. Видимо, примирение не вышло. «Эта сволочь пропала!» — вопила она, потрясая кулаками. «Он обокрал меня! Да что меня! Нас!» «Ух ты! Начинается!» Потер руки, высунувшийся в окно Петька. Видимо, очень рассчитывал на вторую часть Марлизонского балета. Тут же выяснилось следующее. Из квартиры тётки Сабины исчезли не только вещи Антона, Но и все деньги, отложенные на покупку квартиры, а также некоторые украшения, представляющие особую ценность. Выбежавшие на ее крик тетушки тут же принялись звонить Антону, но, как и я, безуспешно. Последовали обычные манипуляции с сердечными каплями. Правда, за неимением Зои Ивановны бегать за аптечкой пришлось мне. В это время Сет наполнила три звонка. За воротами кто-то был. Все кинулись к видеодомофону, ожидая увидеть раскаявшегося Антона. Но на улице стояла полноватая тетка с клетчатой сумкой. Тут же все вспомнили о новой сиделке и вздохнули с некоторым облегчением. Роза Львовна уже пару раз взывала к совести Зойки, но все были заняты выяснением обстоятельств исчезновения Антона. Сабина и мама Славика повели сиделку Надю знакомиться с её подопечной — по дороге осторожно упоминая о некоторых особенностях характера бабули. К счастью, Надя оказалась неробкого десятка и заявила, что она специализируется на буйных. Список буйных, которых она перечислила, был очень длинным. Я всерьез принялась подсчитывать, через какой промежуток времени она их меняла, потому как сомневалась, что из буйных можно вот так вот просто взять, да и перейти в разряд рядовых граждан. В моей теории Надя заявила, что все буйные их родичи были довольны ее работой, пока не отправились на тот свет. Одним словом, сиделка нам досталась весьма занятная. Встречая Надю, Славик как раз забрал в почтовом ящике письмо. Это была копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления по самоубийству Льва. В письме также указывалось право обжаловать данное постановление и порядок обжалования. Благодаря приятелю деда докучать родным не спешили, а решение вынесли в кратчайшие сроки. Конечно, обжаловать решение никто не планировал, ведь исчезновение денег и тайны семьи могли вообще не иметь к суициду Льва никакого отношения. Человек он оказался загадочный, никем не понятый. Может, страдал от неразделенной любви как актрисе, а мы на него поклеп возводим. На всякий случай я как бы невзначай расспросила Сабину об интрижках льва, на что она только отмахнулась. Говорю же, водил каждый раз разных, потому и жил в домике, чтобы дед не знал. Утром их выпроваживал. Не тот он был человек, любил только себя. Эгоист, одним словом. И как только Вероника могла с ним связаться... Уверена, он просто оказывал ей знаки внимания, а она принимала их на зло равнодушному Антону. Вероника, которую в данный момент волновал не бывший ухажёр, а всё ещё нынешний муж, всю порывалась звонить в полицию, перемежая это дело слезами. Славик велел не гнать коней. «Официально он твой муж, деньги общие. Да и как вообще доказать, что он их взял? Разлим его и станет только хуже. Надо попытаться договориться с ним мирно» и я попробую поговорить с Антоном по-мужски. Вероника напирала на то, что по-мужски Славик не сможет, да и чтобы поговорить, надо Антона найти, а он мог вообще уехать незнамо куда. Я сидела как на иголках, так и подмывала рассказать, что Антон никуда не исчез, раз уж он взял задаток и обещал работать на папу. «С другой стороны, я сразу стану выглядеть предательницей, устроившей пляски на костях разбитой семьи. Они не успели поругаться, а я уже завербовала Антона для своих, точнее, папиных корыстных целей. Я же не виновата, что так вышло». Подумав, я разумно решила подождать развития событий, полагая, что Антон просто решил проучить Веронику. Спрятал деньги, чтобы она испугалась, отключил телефон, а теперь сидит и посмеивается. Конечно, поступок не очень благородный, но во время развода люди часто открываются друг другу с нехорошей стороны. Папа номер два часто рассказывал мне о своих друзьях-миллионерах, которые делят с бывшими любимыми женами даже туалетную бумагу. В общем, совместными усилиями мы немного успокоили Веронику, и она принялась думать, где мог затаиться ее злосчастный муж пока она отвлекалась на ревизию своей записной книжки в телефоне, обзванивая всех потенциальных друзей и коллег Антона, мы уселись в тени пальмы у бассейна. Надо было разработать план. Предлагаю начать с заместителя Льва, про которого нам рассказывал Антон. Вдруг он прольет свет на финансовые трудности покойного, потому что пока никаких зацепок нет. И мы снова поехали в деловой центр города, где располагался двухэтажный офис Галатеи. По дороге подкинули на пляж Петьку, тот очень жаждал увидеть, наконец, море. По этому поводу Славик выдал ему свою майку в виде рыболовной сети. Пляжное полотенце Петька, не задумываясь, прихватил из общей ванной комнаты. Правда, узнав, куда мы едем, порывался увязаться с нами. Но я указала ему на то, что в его непотребном виде в приличный офис не пустят и на всякий случай проводила до самого входа на пляж. «Ой, сколько здесь чаек! А я птиц люблю!» «Глинка, что это за особь?» Вдруг встрепенулся он, указывая на грязного лохматого воробья, с ненавистью клевавшего засохшую хлебную корку у мусорки. «Ты это серьезно? Вообще-то воробей?» «Никогда не видел!» Задумчивости протянул он, сделав загадочное лицо. «Хотя...» Куда уже загадочнее. Нет, я, конечно, слышала, что в девушке должна быть загадка, но чтобы в парне, да еще так щедро. Тут не загадка, а просто тайна, покрытая мраком. Вообще стало складываться впечатление, что теперь блудный сын занял роль клоуна и шута, которая раньше по праву принадлежала Славику. Сбаглив это чудо, я поспешила в машину. И опять меня накрыло странное чувство, словно мне в спину пристально смотрит чей-то настойчивый взгляд. В ферме царило уныние. Узнав о смертях в высшем руководстве, работники двигались как-то заторможенно. Словно опасались, что теперь за усердие и скорость платить им будет некому. Оттого, наверное, экономили энергию на случай увольнения. Секретарша, женщина с никаким лицом, уныло провела нас в душный кабинет. Заместитель льва Виктор Петрович Еловой в комплекции оказался похож на колобка, но с лицом хитрой лисы, которая этого самого колобка и проглотила. Поначалу он долго отпирался от нашей версии о проблемах у льва на работе, изо всех сил пытаясь ее опровергнуть. Но нас было двое, и тогда Еловой просто обиделся и замкнулся в гордом молчании. Из этого состояния его следовало вывести как можно скорее. Оттого я решительно встала, потянула Славика за рукав и заявила. «Ничего, пусть молчит. Те, кто пришили Леву, наверняка захотят устранить такого опасного свидетеля, как его заместитель. Уверена, вы осведомлены о его делах. Значит, сможете вывести на их след. Я вообще удивлена, что вы все еще живы». «Как же, ведь самоубийство...» Еловой явно клюнул на мою провокацию, заволновался и даже ослабил галстук на шее дрожащей пухлой ручкой. «Постойте-ка, а ведь сегодня меня чуть машина не сбила. На светофоре. Правда, там баба за рулем ехала, примат с гранатой. А вдруг это была попытка? Что ж делать?» «По секрету скажу вам, полиция разрабатывает иную версию. Знаете, как легко можно инсценировать суицид?» Кто-то же, в ваших интересах прояснить события, предшествующие смерти вашего начальника. Даже так? За что мне все это? Я все расскажу, только вы имейте в виду, я тут вообще ни при чем от слова совсем за свою доброту. Приступайте! Светло молвил Славик, усаживаясь поудобнее. Илавей выпил залпом стакан воды и утер, проступивший на лбу под ладошкой. Что. «А, впрочем, с чего начать? Шесть лет назад один очень состоятельный человек...» «Бывший воры бандит?» — вздохнула я, потому как имела о состоятельных людях свое мнение. «Ну, не будем называть имён, выкупил на окраине нашего города старинное здание. От здания там почти ничего не осталось, но земля всегда стоит денег». «Что за здание?» «Оно там стояло еще с царских времен. До 1917 года в нем, вроде бы находился военный склад, комнаты для проведения допросов специальный отдел генштаба. После 1917 года новые хозяева использовали здание в качестве университета, после кинотеатра. То, что прежними хозяевами были военные, объясняет отсутствие доступа и документов. В советское время здание еще пытались сохранить, а после 90-х дом стал никому не нужен. Сначала он стал пристанищем для местных бездомных, но потом и они оттуда ушли. Постепенно обрушивалась крыша. В общем, обычное дело. В итоге местной власти было принято решение снести это здание, но его выкупили, как я уже сказал. Не спрашивайте, как у нас оформляют в собственность здание, имеющее историческую ценность. К дому прилагалась территория. Вроде бы новый владелец собирался построить там торговый центр с паркингом. Даже начали работу, заложили фундамент, подземный этаж сделали. Все это, конечно, интересно, но как это связано с Львом? Вот тут и начинается история. Новый хозяин земли обратился в нашу организацию, чтобы строить торговый центр. Это еще при покойном хозяине было. Лев тогда мало что решал. Наняли две бригады, нагдали техники. Параллельно со строительством паркинга начали потихоньку разбирать остатки здания. И вот тут... «Неужели клад?» — ахнул Славик, схватившись за сердце. К тому времени этого состоятельного человека посадили. Надолго. Числав Станиславович стал болеть, Все чаще его замечал лев. Теперь уже он принимал ключевые решения. Стройка ветшала, и никому вроде не было до нее дела. Но кто-то шепнул льву, что дом этот в царские времена принадлежал какому-то князю, и вроде как поговаривали, что тот кое-что в нем припрятал. В советские времена клад так и не всплыл. И пока мы дом разбирали, ничего ценного не нашли. Я вообще в это не верил. Если что-то и было там, то уже вынесли давно. Там полгорода шастало. Но к тому времени мы уже дошли до фундамента. Мне кажется, примерно в это время Лев стал одержим идеей найти клад. Он что, детских книжек перечитал? Вы его плохо знали. Лев был очень занятным человеком. Полным противоречий. Всегда мечтал утереть нос отцу, но кишка тонка. Тогда он стал грезить легкими деньгами, но играть в казино боялся до одери. Покупал лотерейные билеты. Однажды заставил меня купить ему металлоискатель. Проклады он давно читал. Может, где-то и наткнулся на историю этого дома. Я не спрашивал. В общем, он решил на свой страх и риск продолжить работы. Вложил в это свои деньги». В доме имелся подвал с небольшой комнатой, которая находилась за пределами дома. Но почему-то эта комнатка была заложена кирпичом. Он уже руки потирал. Когда сломали эту кирпичную кладку, оказалось, что комната пустая. Лев чуть не плакал. А когда уже начали разбирать стены этой комнаты, то за одной из стен обнаружилась полость. И там лежала большая кованая шкатулка. Подвеска, ожерели с изумрудами, часы... Книжицы в сусальных окладах, золотые и серебряные монеты разных достоинств, фамильное кольцо с эмблемой розы и вкраплениями из алмазов. «Вы говорите, он был одержим кладом?» — уточнила я, потому что Славик потерял дар речи. «Зачем тогда с вами откровенничал? Ведь пришлось бы делиться». «Самому провернуть такое дело крайне сложно. Мы подписывали липовые документы, разрешающие продолжение строительства». Ему нужен был помощник, в таком деле без помощника никак. В любом случае пришлось бы кому-то открыться, так уж лучше проверенный временем человек. Лев был уверен, что я буду молчать. Не бесплатно, конечно, но за разумный процент. все таки он финансировал поиски. И что было дальше? А дальше кто-то узнал про найденный клад, и дядя из мест не столь отдаленных донес. «Кого-то подозреваете?» «Думаю, моя секретарша». Мрачно буркнул колобок. Она всегда подслушивала мои разговоры, компромат на меня собирала, чтобы не уволили в случае чего. Видели же, никакая она. А у нее брат на рынке не последний человек. А рынок, сами знаете, кому принадлежит. Может, она брату ляпнула, а тот по цепочке. Или кто-то из рабочих проболтался, хотя на последних этапах мы всех отстранили». Сказали, якобы в подвале обнаружились боеприпасы, требуется проверка. Так что рабочие побоялись бы там копаться. Но очень скоро к нам пришли. Лева тогда не было, и явились в мой кабинет. И недвусмысленно намекнули, что у дяди очень длинные руки, а то, что на его территории нашли, ему и принадлежит. «Корова государственная, а всё, что она даёт, молоко или терёт, это уже наше». Задумчиво процитировал Славик кота Матроскина. «Они так не думали», — со вздохом возразил Еловой. «И пригрозили, что срок удаёт месяц, чтобы всё вернуть. Якобы дядя этот не только владелец земли, но и дальний потомок того, кому здание принадлежало. Можно подумать, морда бандитская, а всё туда же, в князья. Причём старые цацки им ни к чему. Дядя сразу сумму в евро выкатил, мол, моральный ущерб». А еще этого дядьки вроде как сын есть, и он дело отца продолжил. Во всех смыслах. Тоже же воры бандит? Не будем называть имен. Лев тогда сам не свой ходил, попросил ему пистолет достать. Только у меня таких связей нет. Когда это было? В конце зимы. Вот, все совпадает. Он должен был бандитам деньги, оттого и украл эти 50 тысяч. 50 тысяч? Не смешите махнул рукой еловой. «Там речь шла о миллионе». Но Лев нашел каких-то людей, они казино у нас держат. Те обещали помочь решить вопрос бандитам. Конечно, тоже в обмен на долю. Они вроде бы ему и пистолет подсуетили. Лев тогда где-то достал солидную сумму и им в качестве задатка отслюнявил. В общем, не знаю, как так вышло, но дядька тот, воры бандит, вдруг умер в тюрьме. И даже вроде как естественным путем. «Коронарная смерть. Что-то типа того. Хотя, кто его знает. Но и это не помогло. Поймите, найти сокровища — это половина дела, а вот что с ними дальше делать?» Лев наводил справки и понимал, что ему нужно безопасно провести сокровища через таможню. «Поверьте, там денег хватило бы, чтобы обеспечить роскошную жизнь за границей». Только за одну книжицу, покрытую сусальным золотом, иностранцы на анонимном аукционе предлагали 400 тысяч евро. Но те люди, что Льву взялись помочь, вроде как тоже решили нагреть руки и требовали все больше и больше. В общем, попал он как кур в ощип. не те, так эти. — Вот почему он такой нервный был, — протянул Славик. Ему постоянно названивали, а как-то даже сюда явились — Я пытался подслушать, но не особо преуспел. Вроде как он им в задаток книжицу отдал, но они стали интересоваться остальным. Олев сказал, что они мышей не ловят. Дескать, сынок нашего почившего бандита на него охоту устроил и грозился вернуть семейные реликвии. Записку Львов прислал. Я вас ворюга говорит «накол посажу» и поверну. Это сынок так написал. Затейник, блин. От того Льву пришлось в спешном порядке перепрятать ценности, и пока они не избавят его от снк, он не намерен дальше сотрудничать. Это он им так сказал. Когда они ушли, Лев вызвал меня, был белый как мел, и говорит, дескать, никому доверять нельзя. «А вы знаете, где эти ценности?» Не унимался Славик. «Если бы, после того, как мы нашли сокровище, он резко охладел ко мне. Никому не доверял». Так что, где он их прятал, понятия не имею. Я советовал банковскую ячейку, но он только рукой махнул. Боялся, что про сокровища кто-то узнает. Хотя и так уже полгорода. И вот теперь вы говорите, что льва убили. Это что же получается, сынок бандита постарался или те защитнички с большой дороги? Время покажет». Если все, как вы говорите, то логичнее было бы Леву пытать, чтобы узнать, где сокровища. Какой толк от мертвого? А если они разозлились и уже не думали о толке?» — встрял Славик. «К примеру, этот сынок проник в дом и Льва пристрелил. Хоть бы они сокровища свои нашли, а то вдруг нет. Они ж тогда ко мне могут явиться. Вы им скажите, что я ни ухом, ни рылом. Я сам, можно сказать, жертва». Лева мне ни копеечки из найденного не выдал, а подписи под документами мои стоят. Теперь хоть в петлю. Сегодня же уволюсь и уеду к тетке в деревню. — Так у них же руки длинные, — напомнил Славик. — Так и деревня в Белоруссии, — огрызнулся Еловой. — Близко видать да далеко шагать. Там правовое государство не дадут пропасть за фонд Изюма. Вернувшись домой, мы застали идиллическую картинку. Сидел канаде, катала бабушку с деткой по саду, а та с упоением рассказывала ей очередную серию рабыни из Зауры». А он ей и говорит: Потерпи немного горемычная, ну что тебе стоит? Он тебе руку на коленку, зато потом денег отсыплет. А она ему Не хочу старика, да и притворяться не желаю. А этот Ирод вроде как обещал ей райское блаженство, а сам инструкции по охмурению раздавал. «Кому это понравится? Вот и сбежала моя ясочка!» «Ну и хрен с нею, полетает и вернется. Что вы так убиваетесь, бабушка? Вот был у меня один буйный, так он, знаете, как убился? Взял в одну руку ведро, а в другую...» «Хорошо, что сиделка нашла к бабке подход», — зашептал Славик, не дав дослушать интересный момент про успирение Буйного. «Кто-то должен заботиться о крокодиловне, не зная, сколько мы сможем здесь находиться». Как подумаешь, что со всем богатством деда придется управляться кому-то из нас, так дурно становится. все таки деньги — это очень обременительно. Надо будет проконсультироваться у нашего папы номер два по поводу управления капиталами. Он по этой части большой специалист. Тут Славик принялся разглагольствовать о своих роликах, в которые не худо было бы вложиться. А я подумала, что у деда, скорее всего, хватило ума оставить наследство кому-то более вменяемому. В любом случае, мысли мои пришли к тому, что в скором времени мне предстоит вернуться на работу, и в сложившейся ситуации это был не худший выход. Сердечные раны отлично врачуются повышенной занятостью. Хотя, кого я обманываю, и на работе мне все будет напоминать об Аркадии. Все это время я старательно гнала от себя мысли о случившемся, но теперь задумалась — Как же так вышло, что мое семейство проглядело такой факт Аркашиной биографии? А что, если они знали? Нет, бред полный. Конечно, они бы меня предупредили. Получается, он такой шпионский шпион, что даже моего папу номер один перешпионил. Значит, специалист что надо. Следовательно, он точно знает, кто взял деньги. И если он заявил, что мы никогда не догадаемся... В это время сиделка Надя, закатившая бабку к фонтанчику, подошла к нам, обмахиваясь пластиковым веером с надписью «I в Сочи». Из вежливости я поинтересовалась, как Надежда находит нашу старушку. «Ну, Львовна, ну, генеральша!» Глянула она за обедом на меня, пристально так, да и говорит. «Ты бы, Надька, маску хоть какую сделала. Лицо у тебя, говорит, не свежее, морщинистое, как курага». И маску в упаковке мне из тумбочки достала. Я, говорит, сама такие регулярно делаю. Тканевая, белая, с прорезями для глаз рта. И откуда они у ней? От моей предшественницы, поди, остались. Ну, я бабку злить не стала, налепила, да и вышла из туалета. А бабка, как на меня глянула, перепугалась, за сердце схватилась. Она, поди, когда маски лепила в зеркало, на себя не глядела. А я к зеркалу, не дать не взять страшилища. У внука моего на заставке телефона монстр это краше. Ночью увидишь — сердце вон. Короче, не соскучишься с ней». Я уже пожалела, что затронула надежду. Такие дамы любят почесать языком ни о чем. Но скрип пород позволил отвлечься от светской беседы. «Вернулась моя ясочка!» — заголосила бабка, когда в воротах показалась Зоя Ивановна с пакетами. Видно, бабка успешно забыла, как называла Зою Ивановну кулдык ногой и неряхой. На фоне надежды Кураги с ее буйными и ведрами предыдущая сиделка наверняка показалась бабке кротким ангелом. все таки что имеем, не храним. А теперь вот ясочка. Ясочка. Славик, а бабка точно в маразме?» — задумчиво протянула я. «Это к тому, что в ее бреднях часто упоминается один и тот же сюжет — Кто-то обманом привел в дом ведьму при живой жене и заставляет ее подставлять коленки старому пердуну. «Офигеть, люблю фэнтези, я бы такое послушал. Ой, ты считаешь, бабка про Зою Ивановну говорила?» «А знаешь, Ее, кстати, Антон рекомендовал. Вроде как она была сиделкой у матери какого-то его знакомого». Тогда Вероника отказалась сидеть со старухой. Срочно нужно было присматривать Крокодиловну, и никто особо не противился кандидатуре Зои. Это мне мама рассказывала, а ей Сабина. Так что могу ошибаться. «Хотя, чего мы сразу вот так вот на человека?» Пошла я на попятную. «Вроде бы та же Сабина рассказывала, что Антон сирота, так?» «Надо выяснить, вдруг Зои ему приходится какой-то тёткой». Мог по протекции протянуть в дом свою родню, чтобы держала руку на пульсе. А остальным решил это не афишировать, чтобы не мутить родственничков. «Слушай, в этом что-то есть. Я вот что подумал. Как-то слишком Зоя Ивановна взволновала история с исчезновением Антона. Ты говорила, ей плохо стало? Опять-таки, сразу после этого наша дама куда-то ездила. Считаешь, с ней пора поговорить с глазу на глаз? Если хочешь мое мнение...» Надо вывести разговор на Антона, вроде бы случайно. Понаблюдаешь за ее реакцией. Думаю, все станет понятно без слов. Параллельно с разговорами я еще раз набрала Антона. Телефон был отключен. Тут уже и я стала понемногу волноваться. В конце концов, я перевела этому типу большие деньги. И с его стороны невежливо вот так вот исчезать с радаров, не предупредив. На всякий случай я проверила мессенджеры, но и там никаких интересующих меня сообщений не было. Только одно — от папы номер два. Тот бил копытом и ждал, когда я сведу его с Каспером. Ответила я уклончиво, в очередной раз удивившись, что папа не звонит, а пишет. К тому же на почтовый ящик. Обычно письма он отправляет с ноутбука, общаемся мы в мессенджерах. Словом, новые порядки в семье здорово нервировали. Хотя я тут же одернула себя и подумала, родня просто решила не беспокоить. В любом случае, надо было действовать. И если Зоя Ивановна знала, где прячется Антон, мне это было бы на руку. Пусть этот умник или возвращает деньги, или идет на поклон к папе. Мы со Славиком принялись составлять план операции. Не зная, в каких отношениях состоит Зоя Ивановна с Антоном, сложно было предположить, что может ее взволновать. Или заставить выдать себя. К примеру, если они сообщники, она может знать о его местонахождении. Тут нужно придумать историю, в которую она поверит и побежит к подельнику. А если любовники, во что поверить я, ну никак не могу… То надо напирать на вероломство Антона. Если, конечно, мы все это тут не напридумывали, перегревшись в чедушные тени смоквы, я решила, что для правдоподобности стоит раскрыть все карты и рассказала Славику про Каспера и задаток. Тут, видимо, решил, что я все это выдумала для дела, и одобрил: Отличная идея! Пойдем реализовывать, пока сиделка еще здесь. «Главное, чтобы остальные не влезли в ход операции. Не худо бы собрать всех любопытных в одном месте, вроде как невзначай, чтобы не мешались. Хорошо еще этого проныра Петручи здесь нет. Хотя, знаешь, меня терзают смутные сомнения. Может, зря мы его на пляж одного отпустили. Еще утопнет, опять хлопоты».